Подготовка. 1. Российская империя, Санкт-Петербург. Шестая экспедиция занимала часть левого крыла здания, общего для третьего отделения, что расположилось по набережной фонтанки у цепного моста на углу Пантелеймоновской улицы. Коридор на втором этаже, объединявший канцелярию и архив с оперативным сектором, был высокой просторен. С круглившихся сводов свисали люстры, Пол был выложен мраморной плиткой, а по сторонам, прячась в нишах, темнели двери из дуба с медными ручками, бесчисленными касаниями, отполированными доблеска. Выглядело очень солидно. По коридору сновали следователи и агенты, усатые жандармы и безусые камер-пажи, возмечтавшие устроиться в особой. Поглядев на часы, Уваров решил заглянуть в курительный салон. Сам он к табаку склонен не был. Но где в их присутствии можно спокойно посидеть, как не в курилке? А время еще есть. В салоне присутствовала неразлучная парочка — барон Дмитрий Дойлет и Семен Леванда. Оперативники представляли из себя личности не шибко солидные, но были беспощадны к врагам империи. Дмитрий Иванович настраивал коллективную гитару, трогая струны. Крепко пожав руку Антона, он спросил у Семена — — Итоги. — Самое то, — кивнул Опер. На гитарный перебор заглянули еще несколько сотрудников, а Дойлен запел негромким красивым голосом. — Не ловил журавлей, я в рук синицы не брал. Ничего не имея, ничего не терял. Год за годом менял времена временами. Не седлая коня, я звенел стременами. Уваров вздохнул, вспоминая собственные неурядицы. Барон напевал, будто в заправду подводил некие житейские итоги. Гитара позванивала печалью. На цыпочках, удалившись к умывальнику, Антон освежил лицо и вернулся, чтобы дослушать последний куплет. Слова трогали что-то в душе, отзывавшись на рокот струн. «Ничего не добился? Ничего не добыл? Только дважды влюбился...» только раз полюбил. Покинув салон, Уваров поднялся на галерею третьего этажа, что поопоясывало круглый атриум. Отсюда хорошо было наблюдать за буднями экспедиции, как бы в чуже. Прямо перед собой Антон видел главную лестницу, устланную ковровой дорожкой, а влево уходил экспедиционный коридор. Полусферический решетчатый купол, забранный матовым стеклом, пропускал достаточно света, а ныне, в разгар летнего дня, так же даже и слишком припекало. Вот только граф чувствовал себя заблудившимся в осеннем лесу, когда моросит дождь, а у тебя ни зонтика, ни куртки и сапоги дырявые. Встретил он свою ненаглядную. Марина держала себя холодно и отстраненно. На его приветствие ответила небрежным кивком. Господи, из-за какой-то ерунды мелочи несчастной рушить все, что было между ними? Хотя, а что там у них было? Да и мелочь понятие растяжимое. Если подумать, вся жизнь состоит из мелочей. Сейчас Облонская с Паратовым уже в Лондоне должна быть. Уваров скривил губы в усмешке, вспоминая изумленный взгляд девушки, когда он при не предложил ввести ее в состав английской группы. Наверное, полагала, что он приложит все усилия, лишь бы оставить предмет воздыхания при себе. А он удалил ее. Паратов тот все правильно понял. В английской группе куда безопасней, ибо отряд Уварова примет весь удар на себя. Или я не трус, он просто осторожен. Паратов будет всячески стараться избежать опасности. Но, коли уж припрет, станет рисковать умеюще. Надежный товарищ. «Именно товарищ. На Илью чары Маринкины не действуют, он с нею дружен. Человек семейный, солидный, в жене своей души не чает. А Каблонская относится, как старший брат к сестренке. И позаботится, и защитит, и внушение строгое сделает, если надо. На такого можно положиться». Уваров чуть напрягся. В поле его зрения появился Шагдаров. «А что? Похож». Только у шпиона на черты тверже выражены, чем у лупцина. Человека мягкого и незлобивого. Коса лапит самозванец. Антон наметил усмешку. Айдархан Бадмаев неполную неделю проработал в канцелярии, демонстрируя чудеса дисциплины и прилежания. Скромный и ответственный работник. Топтуны из четвертой экспедиции. Примечание 36. Установили за косолапом наружное наблюдение, сразу, как только лже-шагдаров сошел с трапа дирижабля в Пулково. Примечание 36. Разведка и контрразведка. Сутки спустя контрразведчики уже вышли на китайского резидента, куда их привел на хвосте Ван ши -эр. Так по правде звали Айдархана. Китайский агент старательно шифровался, изо всех сил стараясь не вызывать подозрений. «Басурманин проклятый!» Уваров огляделся, бросая взгляд на коридоры, углублявшиеся по осям разных экспедиций третьего отделения, исходившихся к общему атриуму, запечатленный в камне символ единства, величия и неделимости России. Отворилась дверь кабинета фон Бока, начальника канцелярии, и на пороге нарисовался сам Николай Христианович, высокий, худой и, как всегда, с растрепанными сединами придававшими начальственному облику оттенок богемности. Зато его идеально накрахмаленная сорочка столь бела, что даже первый снег рядом с нею покажется неопрятно серым. Николай Христианович углядел у Варова и поманил к себе. Антон несколько удивился, но поспешил на зов, проведя графа прием. Ну и фонбок аккуратно прикрыл дверь и спросил негромко — «Душа моя, Антон Иванович, мы все сделали, как вы просили». Организовали утечку. Иван Шиэр уже доложил своему резиденту детали операции «Черная лама». «Не соблаговолите ли объяснить старику?» «Зачем было раскрывать врагу не ложное сведение, что было бы объяснимо, а совершенно секретное?» «Это операция прикрытия, Николай Христианович», — хладнокровно сказал Уваров. «Вот». Я поведу ту самую группу, о численности и составе которой, а также о сроках выдвижения стало известно вероятному противнику. В общем, действую по прежнему плану. «Я помню ваш рапорт», — доклад кивнул Фонбок. «А уверена ли вы, душа моя, Антон Иванович, что это сработает?» «Должно сработать, Николай Христианович», — весомо сказал Уваров. «Вот, а мой отряд оттянет на себя преследователей». Китайцы будут идти за нами по пятам, но, думаю, применение оружия им запретят. Сначала же надо понять, куда направляется Ян Гуйдзе, примечание 37, чтобы по нашим следам выбраться к тибетскому кратеру, а уже потом держать и не пущать. Это позволит основной группе без помех выйти в заданный квадрат. Сан Рейхани сообщил приблизительное место падения астероида. Примечание 37. Ян Гуйдзе. Заморские черти. Его сведения подтверждаются косвенными данными Братства Науки. К сожалению, точно привязать тибетский кратер к местности не удается. Тот район весьма труднодоступен и изучен. Вот, секретный адресок уже передан командору консула де Краону. И тот его лично переправил в Лиссабон на дирижабле. «Ибо доверять нем о почте нельзя!» «Согласен!» — кивнул Фонбок. «А не зря ли во главе английской группы женщина? По сути, даже две женщины!» «Как раз это, полагаю, ослабит внимание англичан!» «Группа выдвинется в Тибет из Бомбея!» — через Равалпинди и Сиринагар. «Кто заподозрит взбалмошных дам, изыскующих тибетских тайн?» «Леди Ханни Макрэшли, «Типичная сафражистка!» У нее громадная пробивная сила и куча связей. Леди пандит. Примечание тридцать восемь. Усмехнулся фон Бок. Примечание тридцать восемь. Пандит. Изначально ученые, британские власти использовали пандита в качестве разведчиков. Именно официально леди Ханничайл собирает гималайский фольклор. Она нечаянно заблудится, одолев не тот перевал. И, разумеется, эта энергичная дама не в курсе того, куда ее будет из-под направлять агент Облонская. Именно в этом и состоит главная придумка. Использовать леди в темную! или Паратов прикроет обеих, если потребуется. К тому же ему в помощь орден выделил троих бойцов из осназа «Белые ангелы» и двух спецов от Братства науки. Они-то как раз и займутся поисками астероидного вещества». Опять-таки в тайне от леди. Ну, я уж не знаю, кого именно решат послать от ордена. И еще будет целая толпа кардиков-носильщиков, хотя я лично надежды связываю с орденом. Корнелиус намекнул, что их высотные дирижабли будут вести наблюдение за обеими группами. Ну, дай бог, дай бог, проворчал начальник канцелярии и вздохнул. Признаться мне не слишком по нраву узы ордена. Уж больно они оковы напоминают, наживаются они не слабо, сохраняя монополию на армоферит и мальварин. Примечание 39. Вот только если уйма суперстали достанется под небесной для России это прямая и явная угроза. Примечание 39. Мальварин, просторечие мальвара, жидкое желе сине зеленого цвета. Некое вещество, обладающее огромным энергетическим потенциалом. Используется во всех современных паровых машинах Империума, обеспечивая их высокую эффективность. Синтезируется мальварин акватами, водяными, на больших глубинах. Помолчав, он продолжил. — Антон Иванович, душа моя! — Надобно вам поприсутствовать на совещании и рассказать о вашем отряде. Английскую группу, разумеется, ни в коем случае не упоминая. Фон Бок глянул на часы. «Через тринадцать минут». Антон удивился. «Зачем, Николай Христианович?» «Есть одна причина», — снова вздохнул начальник канцелярии. «Пойдемте покажу». Заинтригованный Уваров покинул кабинет и зашагал следом за фон Боком, а тот прошел к незаметной дверце, открывавшейся в чулан, который соседствовал с большим залом для совещаний. В чулане том хранили всякую рухлядь, вроде старой мебели, которую выкинуть жалко, а оставлять стыдно. Тряпок, метел, швабр, красок да звездки. Напротив чуланчика, заняв древний диван, восседал оперативник Лупицын, делая вид, что погружен в чтение вороха бумаг. При появлении фонбока он вскочил и доложил тихонько. — Никто не приближался, вашего высокородие. Николай Христианович кивнул. «Продолжайте нести службу, душа моя, Николай Яковлевич!» «Слушаюсь». Зайдя в чулан фонбок склонился над старым рассохшимся буфетом без ножек и задней панели, давно уже служившим подставкой для ящиков с ненужными перфокартами. Подцепив дверцу без ручки, он открыл ее. «Взгляните-ка!» Присев на корточке, Антон заглянул в буфетное нутро и рассмотрел небольшое устройство с раструбом примыкавшим к стене отгораживавший зал. «Это то, что я думаю?» — он охмурил Уваров. «Записывающая аппаратура, душа моя!» — вздохнул Николай Христианович. «Перегородка здесь тонкая, все слышно». «Вы думаете лже-шагдаров?» фон Бок покачал головой. «Нет, это не он!» — искусники наши утверждают, что фонограф собран в Англии. «Видите, душа моя, какие страсти разыгрались вокруг черного ламы? Нешуточные!» Уваров осторожно коснулся медного рупора. «Да уж», — протянул капитан. «А нас он не запишет случайно?» «Не волнуйтесь, душа моя, Антон Иванович. Мазур уверял, что часовой механизм включит аппарат ровно в 10.00, когда начнется совещание. У нас еще шесть минут». «Следовательно», — медленно проговорил капитан, — Либо в особую внедрился иностранный агент, возможно, английский, либо... Либо один из наших предателей. Договорил начальник канцелярии и вздохнул. «Пойдемте, душа моя, Антон Иванович, пора. Сыграем в скучные пьески, прослив информации. Коли уж мы китайцы просветили, негоже отказывать и прочим». Миновав высокие двери, капитан ступил на паркет большого зала, обширного помещения, щедро залитого солнцем, хотя невинно ополисцировавшие молочного цвета стекла, не позволяли любоваться видами. Зато и снаружи ровным счетом ничего не разглядишь. Секретность, однако. Стены зала были увешаны картами, в шкафах с прозрачными дверцами солидно пылились издания с пометкой «Для служебного пользования». На самом видном месте красовался огромный портрет императора, а посередке расплывался круглый стол. За ним-то и собрались почти все, посвященные в план операции. Начальник оружейного сектора Семен Петрович Мазур, скромный человек, похожий на мастерового средних лет, и гениальный механик. Начальник оперативного сектора Эдуард Владимирович Брюмер, мужчина в самом расцвете сил, с виду неприметный, но с точными и выверенными движениями, ибо знал толк в боевых искусствах, да и стрелком был отменным начальник информационно-аналитического сектора Аристарх Иванович Полозов, начинающий лысеть Бонвиван с пышнейшими усами и научным складом ума. Почетное место занимал начальник шестой экспедиции Ерофей Алексеевич Толбин. Генерал-лейтенант был грозным мужчиной на шестом десятке со сверкающей лысиной в венчике волос. В противовес гладкой макушке рыжеватые усы его были пышными, Расходясь и вовсе с кобелевскими букенбардами. Но с сапожком и золотые очки завершили бы сей портрет, словно срисованный со старого служаки в отставке этого незлобимого патриарха, но взгляд столбина, цепкий и острый, был не в масть. Семен Леонидович Леванда и барон Дмитрий Иванович Дольед скромно сидели в сторонке от начальства. Фон Бог чопорно поклонился всем присутствующим и показал Антону бумажку где четким почерком было выведено. «Говорите громче и четче!» «Добрый день, господа!» — полным ясным голосом сказал Антон. «Как руководителю исполнителя операции «Черная лама» мне было поручено посвятить вас в общий план этой непростой миссии». «Вот. Работа нами проделана немалая, а итоги ее таковы. Настоятель ШРТ -э Агинского дацана По согласованию с Агинской Степной Думой передает тибетскому храму тысячи буд священную реликвию, восемь волосков из пряди Гаутамы. Организуется целая процессия для ее торжественного сопровождения. Там будут и ламы, и монахи, и простые верующие. Народа наберется на целый поезд. Вот мы и присоединимся к ним, затеряемся в толпе, с чувством повторяя «Ом мани падме хум». На сей просветленный эшелон садимся в Новониколаевске и двигаем по Турксибо. Примечание 40. Примечание 40. Туркестано-Сибирская магистраль. В нашем мире Турксиб строился с 1909 по 1917. Свою лепту в строительство дороги внес А. Колчак. В СССР магистраль достроили в 1931 Границу переходим в Семиреченской области, попадая в Восточный Туркестан, в городишко Чугучак. Вот. Там ненадолго задержимся, чтобы всем участникам процессии выдали паспорта от китайских властей на свободный проезд по Синдзяню. Затем опять на поезд и следуем через Джунгарию с Кашгарей до самого Тибета, который к югу за хребтом Кунь-Лунь. Полагаю, что тихонько отделиться от процессии будет лучше всего в Кашгаре. О маршруте нашего движения в самом Тибете я пока умолчу. Дорог много, а путь один. Вот. Сожалею, господа, но я лишен права раскрывать конечную цель нашей миссии. На этом настаивает Орден, и я, в принципе, согласен с их доводами. Скажу только одно. Мы отправляемся на поиски редкого метеоритного вещества. «Никто не в претензии, душа моя, Антон Иванович!» — подал голос фон Бок. Тем более, что почетный консул ордена намекнул в частной беседе о неких бонусах для России в случае благополучного завершения операции. «А велика ли группа?» «Если позволите», — встрепенулся Брюмер. «Уважаемая оперативная группа, так сказать, будет состоять из пяти человек и одного Вилара». «Антон Иванович — начальник, руководитель, исполнитель операции». С ним пойдет инженер-командор ордена Корнелиос Грей, унтер-офицер Гора и двое собственных агентов Семен Леванда и барон Дольет, проводник Сан-Рейхани. Обговорив вопросы снаряжения, оружия, время выезда и прочие детали, собравшиеся порешили закругляться. А все подхватились, заговорили, задвигали стульями. Тут в зал сунулся растерянный Лупицын, просеменила чего-то на цыпочках Полозову и передал ему записку. Начальник информационно-аналитического сектора, читая ее, сначала побледнел от волнения, затем лицо его залила краска гнева, вскоре пошидшая пятнами. Сунув бумажку у Варова, он вынесся из зала почти бегом. Душа моя, Аристарх Иванович, что с вами? возвал фон Бог. Уваров прочел короткий текст. — Аристарх Иванович, мы только что выяснили. Фонограф в чулане передавал звук нам в сектор. Здесь же и записывался. Распечатки нет, кто-то уже унес ее. Младший сотрудник Ефимова. Подхватив свою папку, Антон стремительно зашагало владение владение Полозова. Пройдя через пару тамборов, Уваров перешагнул порог маршала. зала Приглушенные, едва различимые из коридора, треск, жужжание, щелчки, стрекот, зазвучали в полную силу. Огромные тяжелые шкафы из полированного дуба, отделанные блестящими стальными уголками и накладками красной меди, заточали в себе разностные аналитические машины. За открытыми панелями виднелись сотни, тысячи барабанщиков, колесиков, валиков и шестеренок. Все это крутилось в разные стороны, треща, жужжа, щелкая и стрекача. Озабоченные программисты суетились вокруг здоровенных пишущих устройств, чьи дробно выбивали некие тексты, носились с лакированными ящичками, плотно забитыми перфокартами, вглядывались в кинотропические экраны. Примечание 41. Просматривали рулончики перфолент, не видя и не слыша ничего вокруг. Примечание 41. Кинотроп. Экран из рядов микроскопических кубиков с цветными гранями, нанизанными на решетку из тонких стержней. Подключенные к механическому дешифратору, кубики проворачиваются определенными гранями, образуя черно-белую картинку. По 24 картинки в секунду. Устаревшая модель. Все большее распространение в империуме приобретают жидкостные кинотропы, составленные из микроячеек, заполненных особым жидким составом ноу-хау акватов, меняющим цвет под давлением. А было такое впечатление, что Антон проник в вычислительное светилище невидимкой, иначе почему программисты слепо натыкались на него, хоть и смотрели в упор? Аристарха Ивановича капитан обнаружил в комнате отдыха. Ее толстые стены уберегали от шума и позволяли говорить, не повышая голоса. Все старшие сотрудники находились здесь, Понурая и покаянная. Полозов уже не распекал их. Отерев лицо ладонями, он устало спросил. — Я не спрашиваю, как это могло случиться. — Но как же вы проглядели подключения? А что мы могли, Аристарх Иванович? — мрачно ответил рыжий вердило, со значком императорского техучилища на отвороте белого халата. — Нам велели строго внешний осмотр провести, в приглядку, не разбирая ничего а эти гаденыши пол, оказывается, просверлили. Сбоку микронасосов присобачили, и пучок передающих капилляров завели в магистральную трубу. Она там рядом, под потолком первого этажа. «Боже ты мой!» — простонал Полозов. «И никто ничего не заметил?» «А что замечать-то?» «Мы, почитай, каждый божий день то чиним магистраль, то новые трубки тянем с узловой станции, то просто делаем профилактику». Никто уже и внимания не обращает. Парень в халате и на стремянке стало быть, из полузовцев. А халат натянуть каждый сможет. Да и тут у нас проходной двор. А я бы первым делом орденскими заинтересовался, — с напором сказал малорослый программист, похожий на карлика. По сути, наши разностные машины никакие не наши, а принадлежат ордену, верно? Верно. И сколько всех этих рыцарей-инженеров шастает по сектору? Сколько их в мажзале пропадает? А спросить с них, как? Чуть что, сразу морду колодкой. Как же! Орденские мы, нас не тронь! Верно? Верно. Уваров покинул сектор большой задумчивости. Можно было ставить на что угодно. Теперь софсекретные сведения попадут не только в Пекин, но и, скорее всего, в Лондон. Немцы, конечно, тоже могли подослать своего разведчика, но это маловероятно. Барон Герхард фон Андлау, начальник Штазии, примечание сорок два, был весьма щепетилен в отношении Союзной России. Похоже, что в холодном Тибете скоро станет жарко. Примечание сорок два. Разговорное название Германского имперского министерства государственной безопасности für фурштацсихрайт». Ближе к вечеру четвертой экспедиции стало известно, что слив информации возымел действия. Китайский резидент в Питере спешно отправил секретное донесение в Кяхту, откуда его тропами контрабандистов передали в Китай и доставили прямо к Пекин. Ставки были сделаны. Операция «Черная лама» началась.